Одновременно он снова вытащил маску и натянул себе на руку. Именной листок пищей бумаги. В левом верхнем углу было набрано прописными буквами «Анна Стивенсон», а под ним строчными «Дочери и сестры». Норма накинул быстрым взглядом это свидетельство застенчивого эгоцентризма, а потом начал водить маской по бумаге, давая Фердинанду прочесть письмо.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 За ним последовал другой звук. Мип, мип, мип, мип, мип, мип. Сигнализация. Кто-то решил составить компанию Норману.